Глава 22. А затем на 11-й день давал показания Френк Шеффер, клерк из отеля Вутики, рассказавший о приезде Клайда и Роберты и о том, как Клайд записал в книге мистер и миссис Клифорд Голден. За ним Вандергов, один из клерков галантерейной торговли в Вутике, где Клайд купил соломенную шляпу. А вслед за тем хозяин гостиницы в Бигбиттерне, лодочник, три человека встретившие Клайда в лесу. Их показания были очень неблагоприятны для Клайда, потому что они изобразили его внезапный ужас при встрече с ними. А затем рассказ о перевёрнутой лодке, о теле Роберты, о прибытии Хайта и о том, как он нашёл письмо в кармане жакета Роберты. И десятки свидетелей, показывающие всё это. а затем капитан пароходика, шофёр служивший у Кренстонов, приезд Клайда на дачу к Кренстонам и наконец всё это показания, данные под присягой, к его пребыванию на озере Берр, его поиски и арест, не говоря уже о различных фазах последнего, рассказ о которых тоже был неприятен для Клайда, потому что все изображали его лживым, уклончивым и напуганным. Но, бесспорно, самым опасным и самым неблагоприятным для Клайда было показание о фотографическом аппарате и о штативе. Это главное, на чем Мэйсон строил свое обвинение. Его целью было обвинить Клайда во лжи, в том, что касалось его заявлений об аппарате и штативе. Для этого он прежде всего вызвал Ирлан Ньюкомба, который под присягой показал, что в тот день, когда он, Мейсон Хайт и другие, связанные с этим делом, повезли Клайда на озеро Биг Биттерн, в ту часть его, где было совершено преступление, он, Ирл Ньюкомб, и один местный житель, Билл Свартц, который будет давать показания после него, нашли подо упавшим деревом в кустарниках штатив от фотографического аппарата. И затем он прибавил, что когда у Клайда спросили, был ли у него фотографический аппарат или этот штатив, он ответил на это отрицательно. И Белькнап и Джевсон, услышавши про это показание, громко заявили о своем протесте. И немедленно вслед за этим, хотя судья Обер Вальцер и приказал вычеркнуть из записи это показание, было представлено письменное заявление, подписанное Хайтом, Барлейгом, Слэком, Краутом, Свенком, Сисселем, Биллем Сварцем и Ньюкомбом, подтверждавшее, что Клайд при виде штатива решительно отрицал его принадлежность себе. А когда судья заявил, что показания агентов и лиц, находящихся под начальством Мейсона, не имеют значения, Мейсон воскликнул, обращаясь к судье: "У меня есть ещё один свидетель, который под присягой подтвердит то, что написано в этом документе, и даже больше". И, обратившись к скамьям публики, закричал: "Джозеф Фрезер!" и на свидетельском месте появился продавец принадлежностей спорта и фотографических аппаратов, который показал под присягой, что в мае месяца или в начале июня обвиняемый Клайд Гриффитс, которого он знает по виду и по имени, купил у него фотографический аппарат с штативом и обязался выплачивать должную сумму по частям. Осмотрев теперь аппарат и штатив и сличив с записью в своих книгах, Фрезер утверждает, что аппарат, показанный ему, и жёлтый штатив, именно те вещи, которые были проданы им Клайду. И Клайд сидел, сражённый ужасом. Значит, они нашли аппарат так же, как и штатив, и это после того, как он утверждал, что с ним не было аппарата. Что подумают теперь присяжные и судья и вся эта публика о его лжи? Поверят ли теперь его рассказу о внезапной перемене, произошедшей в его сердце после такого доказательства его лжи относительно аппарата? может быть, лучше откровенно покаяться во всём. Но в то время, как он думал об этом, Мейсон вызвал Семеона Доджа, молодого лесника, который показал, что в субботу, 16 июля, в сопровождении Джона Пуля, который вытащил тело Роберта из воды, он по просьбе мистера Мейсона несколько раз нырял туда, где было найдено тело, и в конце концов ему удалось найти фотографический аппарат, и Додж подтвердил, что это тот самый аппарат, который он вытащил. И немедленно после этого показания были выслушаны показания о найденных в аппарате пленках. На четырех снимках можно было рассмотреть фигуру, похожую на Роберту, а на двух — Клайда. Белькнепп не в состоянии был опровергнуть это. И наконец были выслушаны показания пяти докторов, которых вызвал Мейсон, когда тело Роберты было перевезено в Бриджбург, и все они по очереди под присягой показали, что раны на лице и на голове, принимая во внимание физическое состояние Роберты, могли оглушить её. По состоянию лёгких можно было определить, что при падении в воду она была ещё жива, хотя, может быть, и без сознания. Что касается орудия, которым были нанесены эти раны, они не могли точно ничего сказать, кроме того, что орудие это очевидно было тупое. Но под настойчивыми вопросами Бэлкна по Джефсону доктора должны были признать, что удары не были тяжелы и что можно думать, что девушка после них и не потеряла сознание. Но самым важным психологическим моментом было тягостное впечатление, произведённое на аудиторию и на присяжных рядом фотографий лица Роберта, снятых Хайтом и докторами, которые были предъявлены Мейсоном. Затем было показано, что размеры ран на правой стороне виска точно отвечали размерам одной стороны аппарата. А затем Бартон Барлик дал свои показания под присягой, что он нашёл запутавшимися два волоса между дверцами аппарата. И после этого Белькнеп, взбешённый и всё-таки встревоженный такого рода свидетельскими показаниями, пытаясь ослабить их значение сарказмами, вырвал светлый волос из своей головы, обратился с вопросом к присяжным и барлигу, могут ли они определить по одному этому волосу, какого цвета все волосы на голове человека, и если нет, как они могут быть убеждены, что этот волос непременно из головы Роберта? Наконец была вызвана миссис Раджер Донагиу, которая спокойно рассказала, как вечером 8 июля, между половиной 6 и 6, она и её муж отплыли на лодке, чтобы половить рыбу на полмили от берега. И находились в четверти мили от того лисистого берега, который был виден на севере. И в это время она услыхала крик. Вы говорите между половиной 6 и 6? Да, сэр. Повторите, какого это было числа? 8 июля. Где вы находились точно в это время? Мы были, не мы, где вы лично были? Я пересекала южную бухту. Я узнала после, что она так называется, в маленькой лодке вместе с моим мужем. Так, теперь расскажите, что случилось вслед за этим. Когда мы были посреди бухты, я услышала крик. На что он был похож? Это был пронзительный крик человека, находящегося в опасности, резкий, мучительный крик. Откуда он доносился до вас? Издалека, по-видимому, из-за леса. Вы в то время не знали, что за этой полосой деревьев есть другая бухта. Нет, сэр. Значит, вы думали, что этот крик доносится к вам изнутри леса, закрывавшего вход в бухту, где вы были? Возражение защиты и возражение это поддерживается. Теперь скажите нам, был это мужской или женский голос? Это был крик женщины, что-то вроде о-о, не вполне ясно, так как расстояние было далёкое. Но вы не могли ошибиться при определении, был ли это мужской или женский крик. Нет, сэр, я уверена, это был крик женщины. Он был слишком высок для мужского голоса или для голоса мальчика. И этот крик повторился. Нет, сер. Я ждала и обратила на это внимание моего мужа. Мы оба ждали, но больше ничего не слышали. А когда солнце начало уже склоняться к западу и уже слабее освещало высокий и узкий зал суда, Мейсон начал читать письма Роберты одно за другим, очень просто, без всякой декламации, но с сдерживаемым волнением, которое они вызывали в нём. Он даже прослезился. Он начал с письма за номером 1 от 8 июня, написанного через 3 дня после её отъезда из Ликурга. И затем прочитал их все в хронологическом порядке, так что в них нарисовалась вся картина её отношений к Клайду. И наконец, последнее письмо 8 или 9 июля, в котором заключалась неожиданная угроза и которая заставила Клайда встретиться с ней в фонде. И когда Мейсон читал эти трогательные письма, Увлажнившиеся глаза большинства слушателей, мелькание платков в публике, судорожный кашель в аудитории и среди присяжных подчеркнули значение этих документов. Несколько раз Мейсон сам проливал слёзы и, закончив это чтение, повернулся измученный, но торжествующий, так как он чувствовал задачу свою выполненной, и воскликнул: "Обвинение закончено". И в этот момент миссис Алден, измученная долгим напряжением в течение этого дня и особенно чтением этих писем, вскрикнула и потеряла сознание. И Клайд в том огнетённом состоянии, в каком он был, услышав её крик и увидев её падение, вскочил, но сильная рука Джефсона мгновенно удержала его, а судебные приставы и кое-кто из публики помогли поднять её и вынести из зала суда. И вся аудитория была потрясена и чувствовала возмущение против Клайда. Точно он совершил ещё добавочное преступление. А затем, когда возбуждение улеглось и когда совсем уже стемнело, и стрелки часов в зале суда показывали 5, все почувствовали себя усталыми, и судья Обервальцер объявил перерыв в заседание на ночь. И немедленно все корреспонденты газет, художники и литераторы, присутствовавшие здесь, поднялись и зашептались, что завтра начинаются речи защиты, и строили предположение, будет ли позволено Клайду выступить в свою защиту перед лицом стольких уличающих его свидетельских показаний, или его адвокаты удовлетворятся тем, что будут доказывать его духовную и моральную неразвитость, и, может быть, этим добьются приговора на пожизненное заключение. А когда Клайда выводили из суда, толпа свистела ему вслед и осыпала его проклятиями, и он думал, найдётся ли у него завтра мужество встать и пойти на свидетельское место, давать свои показания по плану, составленному его защитниками, и нет ли какого-нибудь способа, когда на него не будут смотреть. На него не надевали наручников, когда выдели на суд и обратно. Может быть, завтра вечером, когда все встанут и толпа удвенется, а эти агенты пойдут впереди него, если б Еслиб, если бы если он мог побежать или пойти спокойно, уверенно, но быстро к той маленькой лестнице и затем вниз на улицу через ту боковую маленькую дверь, которую он видел из тюрьмы. Если бы он мог добраться до леса и затем идти, идти или бежать, бежать, может быть, без остановок, без пищи, может быть, несколько дней подряд, пока пока он не убежал бы куда-нибудь. Какое это было бы счастье. ки его могли бы застрелить или выследить собаки и люди, но всё же это было бы счастье, всё-таки у него была бы какая-то надежда спастись. Напрасны все запирательства. Нет никакой надежды. Никто после всего, что произошло, не поверит ему, что он не виноват. А он не хочет умирать так. Нет, нет, только не таким способом. И ещё одна несчастная, чёрная, мучительная ночь, и ещё одна несчастная, серая Зимнее утро.